Ничего себе, значит, выжил. О, вот это да. Смотри, смотри, идёт сам зомби апокалипсис. Как это он выжил? Тихие короткие реплики толпы постепенно стихли. Дмитрий Веленович Половинный кое-как доковылял до крыльца отеля и остановился, переводя дух. Видно было, что ему ещё не здорово, его мучает одышка. Крупные капли пота на лбу неестественно смотрелись на широколобом испуганном лице Половинного. Присев на лавочку, расположенную вблизи отеля, он помахал всем рукой и слабым скрипучим голосом пробормотал: "Что, они ждали? А, вот и я. Организм справился, несмотря на все усилия врачей. Ха-ха. Сказалась многолетняя военная выправка". Любопытные мгновенно окружили половинного плотным кольцом. Посыпались вопросы о самочувствии, о том, кто его мог тронуть и чем именно. Соловьев с силой разомкнул кольцо отдыхающих и уселся на лавочку рядом с Дмитрием Виленовичем. Господа, господа, прошу вас срочно разойтись по своим номерам. Это приказ, добавил он, видя, что его слова не действуют на любопытствующих. Толпа нехотя расходилась, ворчая и бросая касы и взгляды на представителя закона. Яна тоже присела на лавочку рядом с мужем. Дмитрий Веленович начала она осторожно: "Как же мы рады, что вы выдрали. Вы даже не представляете себе, какой ужас навели все эти жуткие убийства на всех нас. Как здорово, что вас удалось спасти". Да, уж, Яночка, скрипучим голоском начал отвечать половинный. "Я и сам рад, что не помер. Хм. Интересно, кому это вдруг понадобилось нас всех травить? Что, мы такого сделали?" Будем разбираться, проговорил Соловьёв задумчиво. Скажите, Дмитрий Веленович, а вы сами такоогонибудь подозреваете? Да что вы, голубчик, осклабился половинный. Я ж тут ни с кем, кроме вас, толком-то и не знаком, ну, только с теми, что играли в покерном турнире, да и то шапшно. Он, казалось, загрустил. Хмм, так и не удалось мне исполнить свою мечту на настоящем покерном турнире. Всё пошло прахом. В том-то и дело, подытожил Соловьев, в полнейшем прахом. Мы проверили всех участников турнира. Никакой связи между жертвами не обнаружено. Вообще ничего общего. Никто не был знаком друг с другом до приезда в этот злополучный отель. А может, это специально травили участников турнира? Скинулся снова половинный. Ну, может, ненавистник покера какой-нибудь здесь случайно отдыхал, может, когда-то проиграл всё своё состояние, а вот теперь услышал про турнир и решил всех истребить. Да, вяло прореагировал Соловьёв. А разнообразный яд он всегда с собой возит на отдых, ну так, на всякий случай. Так что ли? Ну я просто предложил одну из версий, грустно улыбнулся половинный. А вы уж сами решайте, кто за что. На то вы следователь. Но я вас очень прошу, он дотронулся рукой до руки Соловьева. Вы уж голубчик, пожалуйста, найдите отравителя. Ведь кто-то ж должен ответить за все наши мучения. Это я вот выкоробкался. И то, как говорят врачи, чистейшая случайность. Просто организм оказался крепкий. А другие-то погибли не за что. Найдем, найдем, можете не сомневаться, заверил его Соловьев. Вы вот что, Дмитрий Веленович, добавил он в полголоса. Вы давайте тут не отсвечивайте, не дразните убийцу. Идите к себе в домик, отдыхайте. Я вижу, что вы просто харахорите, а силёнок-то у вас ещё мало. Чуть позже я представлю к вам своего человечка, чтобы вас больше никто не отравил. Что правда, то правда, согласился половинный. Ладно, не буду вам мешать искать убийцу. Пойду и правда к себе, посплю часок другой. А то я еще не окреп, слабо-сильная, все в дрожь бросает. И он неспешно, охая и вздыхая на все лады, отправился к своему домику, временами останавливаясь и переводя дух. Когда половинный скрылся из виду, Яна, напряжавшись плечом к мужу, тихо спросила: "Слушай, как ты думаешь, он и вправду выжил по тому, что его организм оказался крепче других?" "От сам удивляюсь", ответил Олег. "Врач говорит, что убийца с дозой немного не рассчитал. Если бы чуть-чуть больше было яда, то каюк бы тогда нашему половинному". "Странно всё это", задумчиво произнесла Яна. "Странно и то, что все жертвы были отравлены разными ядами. Понимаешь, о чём это говорит?" "Понимаю, что дело хрень". Леал откликнулся соловьёв. Он злился на то, что все ниточки к неведомому убийце обрывались на полдороге, потому что следуя здравому смыслу, не было никаких видимых причин убивать людей никак не связанных между собой. "Да ты не понимаешь", с азартом настаивала его супруга. "Раз каждый раз были разные яды и разные способы убийства, это, говорит, во-первых, о маньяке, а во-вторых, о серии". выполив эту фразу, я наобамлела. Слова сами сорвались с её губ, она лишь просто размышляла об этих ужасных отравлениях, а вот мозг сработал быстрее, чем его хозяйка сумела осознать суть дела. "То есть ты, дорогая моя жена, считаешь, что мы отдыхаем в этом замечательном отеле вместе с серийным маньяком-убийцей?" хрипло сказала Олег. "Ну, что ж, поздравляю. Мы уже на полпути к раскрытию этого резонансного преступления". И он обхватив руками голову, пересел локтями в колени и закрыл глаза. Но унывать мы не будем, отмерла быстро Вова, проведя рукой по седому ежику на голове мужа. Надо спровоцировать маньяка, потому что все жертвы вроде как случайные, по крайней мере так получается. Любой маньяк стремится доказать обществу, что он уникальная личность. В какой-то мере так и есть, но только с ознаменом минус. Чтобы спровоцировать, надо понимать, что именно может заинтересовать маньяка. мрачные зрёк соловьёв, а мы, словно слепые котята, тыкаемся в разные стороны. Понимаешь, Ян, мы даже не можем угадать, кто будет следующей жертвой. Сначала Алексей Семёнов, крупный бизнесмен, потом Юрий Мамилидзе, великовозрастный Альфонс, за ними чуть не укакошили половинного любителя покера, теперь Татьяна Гущина в реанимации. Кто следующий? Мы даже не можем предугадать следующий шаг маньяка. Мобильник Олега затренькал. Звонил оперативник, закреплённый с Соловьёвым в реанимационном отделении больницы, куда отвезли Татьяну Гущину, брюнетку с изумрудными глазами, которая перед тем, как упасть в обморок, пыталась что-то сказать Яне. Да, слушаю. Голос Соловьёва стал совсем тихим, но «Ну, ясным. Как ты сказал? А Канетин Хорошо. Хм, хотя ничего хорошего, чёрт, понял. Ладно. Дождись письменного заключения экспертов и давай сюда. Кстати, сообщи в отдел, чтобы прислали как можно больше сотрудников в штатском для охраны остальных отдыхающих. Олег положил мобильник в карман и стал задумчиво грустить. Быстрого понимая, что известие было плохим, не стала тормошить его, только тихо спросила: "Не удалось спасти брюнетку?" Олег отрицательно помотал головой. Вид у него был несчастный. Вот, Янка, съездили мы с тобой в свадебное путешествие. Лучше б дома оставались. Ты бы курила кальян со своей воробьихой, а я бы пивасик потягивала. А теперь мне уже намекают на неполные служебные. Внезапно, словно что-то вспомнив, он посмотрел на быстровую и добавил: "Да, перед смертью Гущина пришла в себя на пару секунд. Как передают врачи, она пробормотала что-то вроде шрундеров, шурупов или шампуров". шампуры, повторила я на задумчиво. Шампуры это ведь шашлыки, не правда ли? Так значит, Татьяна хотела мне что-то рассказать о шашлыках, на которых мы были все вместе. Она прямо так и начала говорить: "Я знаю, почему убили Юрия Мамилидзе. Он", а дальше она впала в забытье. "Олег, убийцу нужно искать в нашей шашлычной компании, верняк, а остальных постояльцев отеля надо отпустить, людям наплевать на расследование, для них главное оказаться в безопасности у себя дома". Ну ты скажешь тоже, разозлился Соловьёв. А вдруг маньяк среди постояльцев отеля и травил всех под прикрытием? Ну, скажем, не в Москве же половинный купил мясо для шашлыков. Значит, в ресторане кто-то ему продал. Надо выяснить, кто именно и так далее. А вот ещё один интересный факт не сдавалось быстрого. Ольга мне рассказала, что Татьяна Гущина осталась после шашлыков и полувинного, чтобы помочь ему убрать остатки продуктов и вымыть посуду. Значит, она тоже могла получить дозу яда именно после шашлыков. Так что надо точно искать преступника среди нашей покерной группы. Вернее, среди тех, кто остался в живых из этой компании, согласился Олег, пока остался. Ох, хорошо. Предположим, что маньяк-к травитель из ограниченного круга людей. Мы их всех уже по десять раз опрашивали. Никто из них друг друга до приезда сюда не знал. Мотива нет, понимаешь? А у маньяка один мотив – доказать, что он супергерой или супергероиня. Тогда допускаешь, что убийцей может оказаться женщина? А что за дискриминация? Сейчас женщины даже сильнее мужчин по многим позициям. Кстати, я тут случайно узнала, что блондинка Ольга по образованию медсестра. Значит, она могла уколоть мою Милит за отравленной иглой или сделать инъекцию Тане гущенной. Ты не задала себе вопрос, зачем? сердито буркнул Соловьёв. Потому как у нас всё-таки здесь не слёт убить отравителей, а всего лишь престижный отель. Ведь не могла же Ольга Алексея грохнуть и Юрия и половинного чуть не убить. Он закурил сигарету, закашлявшись не привычки, добавил. Или могла. Так всё просто, ответила задумчиво Яна. Надо просто-напросто выяснить, ну где Ольга была во время убийства Юрия, потому как Юрия убили моментальным ядом. Это убийство самое простое с точки зрения логики. Убийца в это время должен был находиться где-то поблизости жертвы. Олег набрал чей-то номер в Айфоне, подождал, когда ответят, и с короговоркой произнёс: "Срочно выясните, где была Ольга Бахмутова в момент гибели Юрия Мамилидзе. Это важно. Да, ещё одно. Соберите подробную информацию о каждом участнике покерного турнира: где родился, где учился, женился и так далее. Жду". Он потушил сигарету о снег и, бросив её в урну, мрачно произнёс: "Ладно. Давай подытожим, кто у нас был на шашлыках в тот день? С супругами Мамилидзе. Юрий, разумеется, уже можно исключить". Сопруги Горяновы, подружки Ольга и Татьяна, последнюю теперь тоже вычёркиваем. Бизнесмен Алексей Семёнов первая жертва, его партнёр по бизнесу Инга, а также её подруга Марина, а также наш разлюбезный любитель покера Дмитрий Веленович Половинный. То есть из оставшихся 7 человек нам надо выделить преступника, скорее всего, маньяка. Если, конечно, мы не ошибаемся и не идём по ложному пути. С кого начнём? Я на решительно поднялась с лавочки. В смысле допрашивать кого первым начнём, не понял Олег. Нет, кого начнём первого провоцировать. Пойми, Олег, времени мало, подозреваем всех, но надо срочно по одному их начать провоцировать. Давай разделимся. Ты бери на себя мужчин, а я женщин. И как мы их будем провоцировать? поинтересовался Олег. Ой, да всё очень просто. Например, я пройдусь по женщинам с загадочным видом, буду намекать, что знаю всё. И по их реакции пойму, кто виновен, а кто нет. Детский сад штаны на лямках, рассмеялся Соловьёв. А ты не боишься, что если нарвёшься на убийцу, в тебя тоже всадят шприц с ядом древолаза? Ты об этом подумала? Он помрачнел. И думать не смей, одна шастать по подозреваемым. Ну а ты что-нибудь предлагаешь или только критиковать можешь? разозлилась Яна. Я считаю, что следствие должны вести специально обученные люди. А ты приехала сюда отдыхать. Пойми, Яна, здесь произошли серьёзные убийства. Это тебе не шуточки. К тому же, я не готов рисковать собственной женой, хоть и сумасбродной и взбалмошной, но любимой, добавил серьёзно Олег. Потому что если убийца почувствует, что раскрыт, то он не будет долго размышлять, чтобы добавить к списку очередную жертву. И я совершенно не готов к тому, что новой жертвой окажешься ты. Но ты же будешь рядом, улыбнулась Яна. Тогда как я смогу опрашивать и провоцировать мужчин, если буду сидеть в засаде, когда ты будешь провоцировать женщин? Нет уж, Ян, давай каждый будет заниматься своим делом. Ты отдыхай. Кстати, можешь продумывать этап расследования, делиться со мной, а я буду работать. Поэтому отправляйся к ты в наш домик и никому не открывай. А я пойду пообщаюсь с оперативниками в штабском. Вон они уже подъехали. Он указал на старенький джип, припарковавшийся у ворот Гравского парка. Из джипа вышли пятеро молодых людей, весело переговаривающихся друг с другом. С виду обычные люди, приехавшие отдохнуть. У троих в руках по спортивные сумки, а у одного даже был за плечами рюкзак.